Пятница, 14 февраля. Норовоучительное наставление Марфи. Бывает, что начинаешь что-то делать и увлекаешься, не можешь остановиться. Например, долго не куришь, а потом в виде исключения. Нервы или просто захотелось. Выкуришь одну сигарету и куришь одну сигарету за другой, как будто с цепи сорвался. Или сделаешь вразумляющее внушение море а потом делаешь норовоучительное наставление Марфе. У нас была пижамная вечеринка. В честь Дня влюблённых мы все любим друг друга. Марфа плюс такс пришла к нам ночевать. И мы, я, Мурка, Марфа плюс такс, переоделись в пижамы и устроились на Муркином диване. Мурка красиво накрыла стул, положила на стул свою футболку, как будто это белая скатерть, поставила коробку вишня в шоколаде, вазу с мандаринами, сбоку притулился шоколадный заяц в блестящей фольге. Надо отдать Мурке должное. Она умеет каждое мгновение превратить в Новый год. Не то чтобы мы устраиваем пижамную вечеринку всякий раз, когда Марфа ночует у нас. Это невозможно, потому что Марфия рано на работу. Марфа работает в детском саду для особенных детей. Мурка ещё спит, а Марфа уже кормит детей кашей, рисует, лепит, показывает кукольные представления. Пока Мурка спит, Марфа подметает свой кусочек мира, спасает человечество. Днём Марфа работает в детском саду для особенных детей, а вечерами в центре развития для особенных детей "Дети дождя". Название в честь фильма "Человек дождя". Утром в садик Вечером в центр, утром в садик, вечером в центр, утром в садик. Садик и дети дождя по соседству от нас, через фонтанку. Зачем Марфе ехать домой? Марфа ночует у нас от двух до четырёх раз в неделю. Её постельное бельё и пижама лежат в диване в гостиной. «Кто она тебе? Друг? Родственник?» — говорит мама не понимает, почему кто-то чужой телепортировался из виртуального пространства на диван в гостиной. Маме нужны слова, название. Сын троюродной племянницы из Одессы или внучка из Америки. Что-то подтверждающее право находиться на моем диване. А без названия нельзя. Почему нельзя? Слишком уж быстро эта девочка вошла в вашу жизнь, говорит мама. Как будто сын племянницы из Одессы и внучка из Америки медленно входили в нашу жизнь. Они свалились, как снег на голову, с вещами, один на месяц, другая на полгода. Мама упрекает меня, как Вронский Анну. Ты полюбила чужую девочку, как своего ребенка? Нет, я не полюбила чужую девочку, как своего ребенка. У меня не такое большое сердце. Скорее, маленькая. Я люблю Марфу не как своего ребёнка, а как Марфу. К тому же Марфе 29 лет. Она слишком взрослая, чтобы ни с того ни с сего стать моим ребёнком. Мурка тоже взрослая. Но это не так бросается в глаза, когда кто-то с тобой всегда не замечаешь, что он взрослый. Или старый, если речь идёт о маме. «Почему ты полюбила чужую девочку?» — говорит мама. «Не знаю я. Мне радостно ее видеть. Мне с ней спокойно. Я могу с ней поделиться». «А меня тебе не радостно видеть? А со мной что? Нервно? А со мной ты не можешь поделиться?» «Почему нужно все называть словами? Почему я полюбила чужую девочку?» «Любовь живет, где хочет. Дружба тоже». Живёт где хочет. Почему нужно всё объяснять маме? «Мурка ревнует тебя к Марфе», — говорит мама. Это не так. Мурке полезно иметь перед глазами положительный пример. Отношения Мурки и Марфы очень хорошие, но немного как будто отношения родного ребёнка и приёмного. Родной ребёнок — относится к приемному доброжелательно и покровительственно, ожидает от него, что тот будет хорошим, но сам он при этом может быть каким угодно. Приемный ребенок относится к родному не без осмотрительности. Мы измеряли носы линейкой. Мурка — 5 см 2 мм. Марфа — 4 см 60 мм. Шоколадный заяц — 5 мм. «У меня 5 сантиметров 7 миллиметров». «Неприятно, что мама всегда права. Нос растет всю жизнь. Мой вырос на 1 миллиметр». «У такса 11 сантиметров. Приятно, что самый длинный нос не у меня». «Такс?» «Карликовая такса. Трудной судьбы». Марфа взяла его в приюте для собак. Пришла выбрать собаку для кого-то из своих особенных детей. Увидела больную таксу — Взяла на руки. В приюте сказали, что такси осталось жить пару часов. На мой вопрос, зачем брать умирающую собаку, Марфа неопределённо ответила, «Ну, я же взяла его на руки». «Я понимаю. Если кого-то возьмёшь на руки, он уже думает, что он твой. Мы в ответе за тех, кого приручили». И так далее. «Но взять чужую таксу?» которая спустя пару часов умрет у меня на руках? Нет. Это было полгода назад. Такс прекрасно себя чувствует, дай ему Бог, долгих лет жизни. Карликовые таксы настойчивые, упрямые, переубедить их невозможно. Конкретно этот такс уверен, что его место у Марфы на руках, отказывается спускаться на пол, выглядит печальным и беззащитным лает на Льва Евгенича с Марфиных рук. Марфа с таксом похожи. Огромные карие глаза выглядят печальными и беззащитными. На Марфе розовые джинсы, зеленая кофточка, желтые бусы. Марфа всегда одета разноцветно, как персонаж мультфильма. Считает, что яркие цвета улучшают настроение детей. Мурка читала ленту новостей в моём фейсбуке, одновременно разговаривала по телефону, шуршала конфетными обёртками, чавкала мандаринами. Мурка всегда занимает всё пространство. Всё пространство разговора, весь диван. Мурка как два человека или три, а Марфа как будто невидимка, занимает в пространстве меньше места, чем её небольшое физическое тело. Она аудиальна, визуально и тактильно удивительно тактичная, словно ее воспитывали как графа-вишенку. Не кричит, не смеется громко и даже случайно ни с кем не столкнется. Возможно, это наследственность. Ее аристократические предки не кричали, не хохотали во все горло, не толкались. «Слушайте! По мнению известного блогера...» «Девушки около тридцати — подпорченный товар. Девушки вынуждены опускаться всё ниже и ниже, и принцем для них становится любой Ваня из Урюпинска», — читала Мурка. И вскоре девушкам уже тридцать, впереди одиночество, мрак, тоска, и в конце концов их съест метафорическая овчарка. «Что такое метафорическая овчарка?» «Это такое выражение», — сказала Марфа. Выражение «съест овчарка» означает, что человек одинокий, у него никого нет, кроме овчарки, и когда он умрет, овчарку будет некому кормить, и она съест своего хозяина. Это метафора. На самом деле овчарки не едят своих хозяев. Марфа всегда подробно отвечает на любой вопрос, повторяет, объясняет, поясняет, успокаивает. Это... Профессиональная деформация. Она разговаривает со всеми, как с особенными детьми. Могла бы просто сказать, некому будет подать стакан воды, кроме овчарки. «Марфа, ты выйдешь замуж в этом году? Говори, иначе тебя прямо сейчас съест овчарка», — верещала Мурка. Марфа неопределённо улыбалась, делая вид, что речь не о ней. Пока мурка не принялась тявкать, изображая овчарку, и с криком «Гав-гав, укушу!» не столкнула ее с дивана, я не выйду замуж в этом году. Я никого не люблю. Мне никто не нравится. Не надо меня кусать. Сидя на полу, полным ответом ответила Марфа. Марфа настежь открытая к проблемам других людей, во всем, что касается ее самой, сдержанная. Даже скрытная. Она будто цветок на холсте. Знаешь о нем только то, что видишь. Но у Марфы не может быть личной жизни. У Марфы утром садик, вечером центр. Утром садик, вечером центр. На самом деле, если опустить пошлость этого блогера, я с ним согласна. К 30 годам нужно выйти замуж. После 30 начинается секс в большом городе. Любовь как шахматная партия, нападение, отступление, засада, надежда, сомнение, разочарование, примирение, расставание, и что в итоге? Статус в поиске или всё сложно или нахожусь в отношениях. Не люблю фразу нахожусь в отношениях. Люблю слово люблю. Не хочу, чтобы Марфа находилась в отношениях, чтобы пополнила ряды девушек секс в большом городе, умных, красивых, одиноких. Марфа предрасположена к тому, чтобы остаться одинокой. Девушки, помогающего жертвенного типа, идеалистки, романтики, мечтают о большой любви и заранее убеждены, что большая любовь не придет. Думаю, настало время сделать Марфе нравоучительное наставление. Думаю. Это мой долг. Нравоучительное наставление Марфи не такое простое дело, как вразумляющее внушение Муре. Мурка и Марфа — парочка, как Винни-Пух и Пятачок. Мурка с ее веселой склонностью к приключениям добродушно идет напролом. Марфа разумно-осторожно. На всякий случай побаивается всего. К разного типа личностям требуется разный подход. На Мурку можно наскочить с разбега, а к Марфе нужно подкрасться, петляя и заметая за собой следы, чтобы Пятачок не понял, что на него наскочили. Тем не менее, план нравоучительного наставления. Для краткости — план НН Марфе. Первое. Быстро объяснить Марфе, что необходимо изменить ее отношение с миром, с самой собой указать, что всё, что с нами происходит, — это реализация наших мыслей. С нами происходит именно то, что находится в нашем сфокусированном сознании, то, чего мы ожидаем и боимся. Иначе толка не будет. Овчарка. Второе. Нужно обратить свой взор внутрь себя, дать себе другие установки, прекратить так много работать. Нельзя только работать. Повторить с выражением. Третье. Нужно завести роман и выйти замуж. Повторить не меньше трех раз. Результат. Марфа изменяет отношения с миром, с самой собой. Примечание. Вот-вот начнется новая серия «Игры престолов». Я должна передать Марфе свой женский опыт до начала сериала. У меня есть 10 минут. Как раз успею марфа ты знаешь что открытие зеркальных нейронов не уступает по значимости открытию днк нет зеркальные нейроны автоматически воссоздают ментальные паттерны процессов происходящих в мозгу других люди чувствуют чужие ощущения так словно пережили их сами это означает что любовь возникает в ответ на любовь марфа ты поняла Что я хочу тебе сказать?» Марфа вежливо кивнула, Мура зевнула. «Попробуй объяснить иначе». Когда весна придет, не знаю, Пройдут дожди, сойдут снега, Но ты мне улица родная И вне погоду дорога. Пропела я, стараясь не обращать внимания на то, что Мурка демонстративно заткнула уши. «Я ведь пою не просто так. Я пою в рамках нравоучительного наставления». «На этой улице подростком гонял по крышам голубей, и здесь, на этом перекрестке, с любовью встретился своей...» Надеюсь, теперь все понятно. Марфа, в глазах тихое удивление, вежливо кивнула. Марфа, ты ждешь большую любовь, единственного человека из миллиардов живущих на земле. Но лирический герой этой песни встретил большую любовь на улице, где он гонял голубей, вот тут, на этом перекрестке. Ты думаешь, там оказался единственный из миллиардов? Нет, это был случайный человек, понимаешь, Марфа? Лирическому герою пришло время полюбить, и он полюбил, а его полюбили в ответ. Вот в чем дело, Марфа. Чтобы встретить большую любовь, нужно твое желание. Жизнь дает нам то, что мы ожидаем получить. Мурка, на хитрой физиономии сильнейшая заинтересованность, закричала. «Чтобы меня полюбили, я должна сама полюбить и всего-то?» Марфа, знаменитый, только что мной сформулированный принцип перекрёстка, говорит, «Посмотри на тех, кто рядом». Но не всё так просто, Марфа. На этом перекрёстке много народу. Необходимо правильно выбрать. И тут есть один секрет. «Какой секрет? Какой?» Подпрыгнула Мурка. И у Марфы в глазах волнение. Девочки любят волшебные секреты. Я тоже люблю. Марфа. Существуют два типа мужчин. Для брака и для романа. Мужчины, рядом с которыми всегда немного дрожишь, как будто по тебе пустили ток. Для романа. Мужчины для брака безопасные. С ними чувствуешь себя расслабленно, комфортно. Такого мужчину «Можно полюбить. Тебе нужно торопиться, Марфа, потому что среди тридцатилетних мужчин немного безопасных, понимаешь, Марфа?» «Безопасных немного? Сколько?» — озабоченно спросила Мурка, словно опасаясь, что ей не хватит. «Можно я утром возьму одну картошину, одну морковку и немного капусты?» — спросила Марфа. «Ну вот». Мурка прикидывает, как из всех людей на перекрёстке выбрать себе кого-то получше, а Марфа, которой предназначается НН, обдумывает, как сварить овощной суп. Марфа говорит, что главное в работе с особенными детьми научить их бытовым навыкам. Поэтому играет с детьми в кукольную семью. Вместе с детьми делает куклам чай и бутерброды. И если кукла облилась чаем, вместе с детьми стирает кукольную одежду. Недавно отнесла в центр настоящую куриную ножку. Сварила куклам бульон. «Марфа, тридцать — опасный возраст. Безопасные мужчины настроены на спокойную любовь, на брак. К тридцати они уже женаты. Тебе тридцать». Поэтому ты встречаешь опасного, и начинаются отношения, как в сексе в большом городе. Девушки всё время оценивают, анализируют, и у них никогда ничего не получается. Я не хочу, чтобы ты, Марфа, попала в этот замкнутый круг. Но если я кого-то полюбила, почему он должен полюбить меня? У меня так не получится. Он вообще меня не заметит. «Ты просто решишь, что он тебя любит, и всё, и он тебя полюбит», — посоветовала Мурка. «Мы не всё можем контролировать». «Нет, всё!» Американские исследования говорят, что лёгкость, которая даётся детской уверенностью в жизненном благополучии, приводит к более высокой степени уверенности в себе. Пока Мура училась делать сникерс царю, Марфа сидела в раздевалке. Они росли по разные стороны двери. И вот результат. Мурка — самоуверенный трутень, счастливый трутень. А Марфа через слово повторяет, у меня не получится. Ну что же, мое влияние на Мурку и Марфу — это половина пути. Свою половину пути они должны пройти сами. Игра престолов начнется через несколько минут. Мура и Марфа. Ты, Марфа, помни нельзя работать нужно выйти замуж а ты мура помни нужно работать смысл жизни в труде у марфы есть смысл жизни а у тебя мурка выглядела слегка обескураженной мурка тревожится когда у кого то что то есть а у нее нет марфа тоже выглядела обескураженной ей неловко что у нее Есть что-то, чего нет у Мурки. «Вы не сказали, как узнать, кто опасный, а кто безопасный?» — спросила Марфа. Нравоучительное наставление не прошло даром. «Как узнать?» «О, это просто. Почувствовать». «Если не сможете почувствовать сами, придете ко мне, и я почувствую за вас». Остаток вечера прошёл очень приятно. Игра престолов, мандарины, конфеты, бутерброды, мандарины, френд-лента Фейсбука, потом интерны. Марфа тихонько смеялась, мурка хохотала, да икоты, И мы так увлеклись, что не заметили, что уже совсем поздно и не услышали, как хлопнула входная дверь. Пришёл Андрей. Принёс подарки в честь Дня влюблённых. Марфе стекляшку в её коллекцию — Пузырёк бутылочного цвета с надписью «Первое мая», советский кич Мне гиацинт розовый, мурке лупу. Зачем? Надеяться, что она будет диагностировать кариес в домашних условиях? А мы подарили ему воблеров. Я красного, мурка желтого, марфа фиолетового. Завернули в подарочную бумагу, сверху написали «С любовью, карась». Подлещик и ряпушка. «Нет, Мура, я не буду есть с вами мандарины и смотреть интернов», сказал Андрей. «Мне еще нужно поработать». «Еще поработать?» Мне кажется, он много времени тратит впустую. Зачем, к примеру, каждый вечер подробно записывать все, что было днем? 14.02. Пузырек, гиацинт, лупа. «Сколько вы мандаринов съели? Три килограмма или четыре?» «Давайте очистки, я выкину». «Я заплатил за Мурин телефон». «Вот кто во всем виноват! Андрей! Он плохо воспитал Муру. Заплатить за телефон, заправить машину, дать денег на новую шляпку — тут и святой станет трутнем «Марфа, в кабинете пожарная машина». «Купил Мишеньке». Андрею не досуг думать о какой-то любви. Он не упрекает меня, как мама и как Вронский Анну. «Почему ты любишь чужую девочку?» Не задаётся вопросом, кто нам Марфа. Он заметил Марфу в доме и начал о ней заботиться. Покрикивает на Марфу, как будто она у нас родилась. Привозит ей отовсюду стеклянные фигурки, бутылочки и пузырьки. Марфа собирает коллекцию маленьких стеклянных предметов. Покупает игрушки для Мишеньки. Мишенька ходит в Марфин садик. Живёт в соседнем с нами доме. Когда Марфа работает в садике во вторую смену, она утром возит Мишеньку в бассейн в Институт Лесговта. Единственный бассейн в городе, где тренер занимается с детьми-аутистами. Мишеньке нравится плавать. Марфе нравится что Мишеньке нравится плавать. «Возьми Мишеньке шоколадного зайца», — предложила я. «Он не будет есть зайца», — сказала Марфа. «Я бы тоже не смогла». Мишенька не сможет отъесть зайцу голову. Марфа тоже. Она и в метафизическом смысле не может укусить зайца в голову, не может сделать гадость. Мурка и я... Мы можем съесть шоколадного зайца, в метафизическом смысле. Можем сделать гадость, но не хотим. Кусающие чью-то голову плохие, мы перестанем себе нравиться. Это принципиально иной тип нравственности, чем у Марфы, хуже качеством. Марфа родилась хорошей, а мы знаем, что хорошими быть правильно. В материалистическом смысле мы с Муркой — Не станем кусать зайца, потому что заяц из молочного шоколада, а мы любим горький шоколад.